Глава 532. Кристалл демонической духовной энергии. Закончив с нефритовыми табличками, Ван Ли распространил божественное сознание и покрыл всю долину. Ни один из местных жителей не скрылся от него. После тщательного осмотра оказалось, что почти у всех из них были и правда хорошие таланты. По сравнению с Ван Линьем в прошлом, только начинавшим культивировать, они были во много раз способней. Осознав это, Ван Линь обрадовался... Талант у них и правда хорош, хотя в этой долине невозможно было культивировать из-за полного отсутствия духовной энергии, но всё же здесь присутствовала демоническая сила, с её помощью культиваться этими людьми техники очищения флага душ могла принести неплохие результаты. С этой мыслью Ванолинь снова раскинул божественное сознание на Шулау Янхуа, который сейчас планировал нападение на другие долины и поселения. После передачи сообщения ему прямо в уши, он вернул своё божественное сознание назад. Вскоре издалека прибежал Оу Янхуа с почтительным лицом. Он как раз сидел в глубокой задумчивости, как вдруг в его ушах раздался голос Ванолине. Его тут же передёрнуло, и он поспешил к нему. Ванолинь махнул правой рукой, и две нефритовых таблички полетели к Оу Янхуа. Оу Янхуа был поражён, он тщательно осмотрел нефритовые таблички и с волнением на лице произнёс «Великий Бессмертный, это демонические таблички?» «Демонические таблички. Это почти то же самое». В Ли немного подумал и нашёл в памяти Ло Юня, что здесь предки также оставляли записи для будущих поколений, просто нефритовые свитки и таблички назывались демоническими табличками. Уян Хуа аккуратно взял нефритовые таблички, некоторое время смотрел на них, и, наконец, со слегка красным от смущения лицом тихо сказал, «Великий Бессмертный, старику лишь известно, что эту вещь используют для записи, но я не знаю, как её прочесть». Приложи её плотно к колбу и представь, будто внимательно её читаешь. Если твой разум достаточно силён, то ты сразу поймёшь, что на ней написано. Если нет, то просто попробуй несколько раз. Сказал Ван Али и закрыл глаза. О, я нахуй глубоко вздохнул и сел на землю, скрестив ноги. Затем взял нефритовую табличку и приложил её к колбу, начав с усердием представлять, будто читает её. Но спустя некоторое время вид у него стал удрученный, сколько бы он ни воображал он не чувствовал никакого отклика. Хотя глаза Ван Линь были закрыты, на самом деле он наблюдал за Уян Хуа. Причина, по которой этот человек был старейшиной в этой деревне, заключалась в том, что когда он в юном возрасте отправился в древний город демонов для обучения, у него обнаружили силу одной звезды. Несмотря на то, что он не смог с такой силой осесть в городе, вернувшись домой, он сильно повысил здесь свой статус. Внутри тела Уян Хуа Ван Линь ясно видел похоже на шёлковую нитяуру, которая медленно текла в области его но большинство его меридианов было закрыто, из-за чего, хотя скорость циркуляции ауры не была низкой, область ее распространения была сильно ограничена. Тем не менее, его аура могла иметь некоторое взаимодействие с формацией горной долины, поэтому он мог ею управлять, и более того, это позволяло ему создавать своё иллюзорное тело. Спустя час у Янхуа пришлось сдаться, он мрачно вздохнул, с горьким лицом покачал головой, но ничего не сказал. Ван Ален открыл глаза и взмахнул правой рукой. Ян Хуа вскрикнул, и его тело непроизвольно полетело вперёд. Соединив два пальца на левой руке, Ван Линь внезапно ткнул ими вниз живота у Ян Хуа. В этот момент Уян Хуа внезапно охнул из-за от появившейся колющей боли внизу живота, на его лбу тут же выступили крупные капли пота и начали падать на землю. Несмотря на боль, он лишь сильнее сжал зубы, на самом деле он знал, что если бы Ван Линь хотел навредить ему, то не стал бы делать это таким хлопотным способом. Он понимал, что, скорее всего, он хочет каким-то образом помочь ему. За всю свою долгую жизнь, находясь на уровне одной звезды, он пытался прорваться бесчисленное количество раз, но каждый раз его встречал лишь провал. Сейчас же всё было совсем иначе. Он чувствовал себя крайне волнительно, так как интуиция подсказывала ему, что если он преодолеет сегодняшнюю боль, в будущем прорыв больше не будет несбыточной мечтой всей его жизни. Указав двумя пальцами вниз живота Оуэн Хуа, Ван Рейн начал медленно двигать ими вверх. Каждые пол дюйма, на которые он поднимал пальцы, Оуэн Хуа чувствовал новую боль. Огромные капли, путанные в лбу, подобно дождю, быстро скатывались вниз. Все его тело в этот момент яростно тряслось, а лицо было крайне бледным, будто полностью обескровленным. Ван Рейн же выглядел как обычно, подняв палец на три дюйма, Он посмотрел в глаза Оу Янхуа и равнодушно произнёс «Терпи». Затем его рука снова поднялась и, протянувшись, внезапно дотронулась до центра лба Оу Янхуа. Крик отчаяния мгновенно разлетелся эхом по всей долине. Глаза Оу Янхуа закатились, он упал на землю и совсем перестал двигаться. Ван Линь не стал обращать на него внимания. Вместо этого он продолжил сидеть в медитации. Все жители, конечно же, слышали крика Оу Янхуа но никто не смел ступить вглубь долины и полшага. Правила клана были подобными чуннадых головами, поэтому никто не осмеливался их нарушать. После нескольких часов Уян Хуа медленно открыл глаза. В момент, когда они открылись, он был полностью ошарашен. Весь мир перед его глазами внезапно стал другим. Цветы, трава, даже окружавшие его стены, всё осталось неизменным, но в его глазах они больше не представлялись такими, как были. Ощущение перерождения нахлынуло волной чувств на Уян Хуа, Он не смог сдержать их, и два ручейка слёз потекли из его старых глаз. Ему теперь даже не было нужды проверять, а он знал, что достиг уровня двух звёзд. Тотчас он упал на колени перед вонрением и почтительно прямо из глубин своего сердца выполнил три низких поклона. «Спасибо, Великий Бессмертный!» Хотя это было лишь три слова, но чувства волнения, вложенные в них, не могли сравниться с десятью тысячами слов благодарностей. «Теперь попробуй посмотреть внутридемонической табличке». Кивнув, сказал Ван Линь. Оуян Хуа поспешно поднял нефритовую табличку, приложил её к колбу и начал сильно представлять. Мгновенно формула заклинания внутри таблички будто печёть отпечаталась у него в памяти. Тело у Янахуа задрожало. От волнения он глубоко вдохнул и серьёзным голосом проговорил. «Младший всё увидел!» Он даже бессознательно изменил своё обращение к себе. Ван Линь слегка кивнул, Он помог У насильно открыть его меридианы. Этот метод был слишком тираническим и имел много последствий, но все же это самый быстрый способ повысить культивацию. Эта формула называется очищение души. Я объясню только один раз, так что слушай внимательно: после того, как ты ее выучишь, ты должен быть учити жителей Долины. медленно сказал Ван Лень, смотря на У Ян Потрясения у Ян Хуа все продолжались. Сейчас он пребывал просто на седьмом небе от счастья и шока. Повышение его культивации сделало его невероятно возбуждённым, но после прочтения формулы в табличке его сердце вновь испытало бёжный скачок. В глубине души у него была смутная догадка, но он не мог поверить, что это правда. В конце концов, на этой земле любая техника является чрезвычайно дорогой вещью, для обычного жителя пустоши было практически невозможно её получить. «Великий Бессмертный!» «Вы имеете в виду, что научите меня этой технике?» Спросил Ауэн Хуа и глубоко вздохнул. Он всё ещё не мог поверить. Взгляд в Анлине не изменился. Он кивнул и сказал. «Не только тебе. Я научу всех жителей долины». Ауэн Хуа вздрогнул, почтительно поклонился и серьёзно сказал. «Этот Ауэн Хуа всю свою жизнь будет помнить величайшую милость Великого Бессмертного!» Искренне прозвучал его голос прямо из глубин его сердца. В этих землях демонического духа получение техники никогда не было чем-то обычным. Для людей такого же класса, как и у Янхуа, было просто невозможно изучить технику, не говоря уже о всех жителях долины. Ванолин указал на ключевые моменты этой техники и обратил внимание на сопутствующие проблемы. А у Янхуа в этот момент был словно ученик. Он внимательно слушал и тщательно запоминал. Чувство благодарности по отношению к Ванолиню только росло. Когда Ваналин закончил, Ау Хуа исполнил ритуал, чтобы выразить свое почтение как ученик, и, поклонившись, ушел. Ваналин поразился. С другой стороны, он обучил этого человека своей технике, поэтому для него было правильно выполнить это. Время шло, и в мгновение ока прошло три месяца. Ау Хуа был невероятно прилежным. Почти все время он изучал технику очищения души. Он даже отложил нападение на другие кланы и сосредоточился на изучении этой техники. Его природный талант был очень хорош, и в дополнение к божественным способностям секта Чечни Души, прорыв сквозь пределы развития осуществлялся им довольно легко. В результате спустя три месяца Уян Хуа успешно достиг некоторых высот. И не только он, но и все мужчины в клане, ведомые учением Уян Хуа, один за другим также добились некоторых результатов. В течение трех месяцев Ван Линь днями напролёт сидел в медитации и культивировал, полностью сосредоточившись на демоническом кристалле. В ходе его изучения он смог сплавить демонический кристалл мужчины в чёрном со своим в одно целое. Внутри этого демонического кристалла содержалась величественная демоническая сила, которая проявлялась снаружи бесчисленными странно трепахающимися дымными щупальцами. «Демонический кристалл трёх дзя». Взгляд вон рейня вспыхнул. Он открыл рот и проглотил демонический кристалл. Как только он вошёл внутрь тела, то сразу же появился в его донтяне, После чего от него разошлась демоническая энергия, которая распространилась по меридианам. После того, как в течение полутора недель демоническая ци циркулировала по его телу, аура в аналине начала меняться. Сейчас он больше не имел той отрешённости от мирской суеты бессмертных. Наоборот, все его тело источило удивительную загадочную демоническую ци. Даже его лицо стало каким-то демоническим, а глаза, казалось, более способны ввести обычного человека в страх и трепет. Его взгляд был точно взглядом демона, прямые овальные зрачки заставляли вздрагивать почти каждого, кто смотрел на них. Ван Линь поднял правую руку, немного сжал кулак, и его брови тут же нахмурились. Всё тело наполнено демонической силой, вот только её количество крайне мало. Если использовать её всю, я смог бы достичь только силы эквивалентной культиватру стадии должен основы. Стоило ему лишь подумать, как странная демоническая энергия в меридианах постепенно стала уменьшаться, Втягиваясь обратно в демонический кристалл, в конце концов не стало видно даже её малейшие туманные нити. Как только она отступила, сила бессмертных снова распространилась по меридианам, аура Ванолиния вновь очистилась от необычной странности и вернулась к спокойствию и умиротворению. Эта демоническая сила невероятно интересна. За эти три месяца он выходил отсюда три раза и каждый раз объяснял жителям долины техники культивации очищения души. Все люди в долине хорошо знали, что эти техники были получены от Ван Линя, и что именно он дал им возможность выучить их. Прошлые страх и непонимание теперь почти полностью сменились на бесконечную благодарность и уважение. Когда Ван Линь выходил, каждый житель бросал свои текущие занятия и спешил почтительно поздороваться с ним. Среди практикующих, помимо Уен Хуа, который очень быстро прогрессировал, был также еще один человек, который привлек внимание Ван Линя. Это был тот самый молодой человек за которым Ванолин последовал, чтобы найти эту долину. Для него культивация техники очищения души шла очень легко. Всего за три коротких месяца он уже достиг третьей стадии, когда нужно было сделать свой собственный флаг душ.